Так, так, так. Плохо же вы провели эту неделю. Все время вы заботились больше о создании, чем о создателе. Продолжайте. Увы, отец мой. Я знаю, что я великая грешница. И боюсь, что нахожусь на пути к еще большим прегрешениям. Ну, ну, говорите. Мой муж... Привез из Сибири двух молодых сироток, дочерей маршала Симона. Вчера утром я предложила им помолиться и к своему ужасу и отчаянию узнала, что, несмотря на свои пятнадцать лет, девушки эти и понятия не имеют о религии. Они сроду не бывали при совершении таинств и даже, кажется, не крещены. Что? Понимаете, отец мой, они не крещеные, Так, значит, они язычницы? Меня приводит в отчаяние мысль, что так как эти девушки находятся на нашем попечении, то есть моем и моего мужа, но, но... то тяжесть грехов, несомненно, должна обрушиться на нас. Не так ли, отец мой? Конечно. Раз они на ваших руках, пастырь отвечает за свое стадо, Итак, отец мой, если они совершат смертный грех, мы с мужем будем за него отвечать? Да, вы заменяете им родителей, а родители отвечают за грехи детей, если дети не получили христианского воспитания. Значит, всякий лишний час, который эти девочки проводят в теперешнем языческом состоянии, увеличивает возможность вечного проклятия, не так ли? Да, да. Страшная ответственность тяготеет теперь над вами и над вашим мужем. Вы несете заботу об их душах. Господи, Господи! Жалься надо мной. Ну-ну-ну-ну-ну, зачем отчаиваться? К счастью, эти бедняжки встретили нас, вас на своем пути. Вы и ваш муж можете подать им хороший пример благочестия. Надеюсь, что ваш муж... Бывший прежде неверующим, теперь исполняет религиозные обязанности, как следует христианину. Надо о нем молиться, отец мой. Благодать еще не коснулась его, как и моего бедного сына. Uh -huh. И так ни ваш муж, ни ваш сын не исполняют обрядов? Oh. Да, это важно, это очень важно, Помните, за религиозное воспитание девушек надо взяться с самого начала, а у вас на их глазах будут такие прискорбные примеры. Берегитесь, говорю вам, на вас лежит ответственность за их души. Помните это. Боже, отец мой, что же делать? Я не знаю. Вот уже 20 лет ваши слова для меня, слова самого Господа. Да-да. Прошу вас. Дайте мне совет. Я со слезами молюсь об этих девочках. А Этого мало. Эти несчастные не имеют ведь никакого понятия о добре и зле. О. Их души пропасть, наполненная нечестием и позором. Подумайте, чем они стали воспитанные нечестивой матерью и неверующим солдатом. Да что же мне делать? М да... Конечно же, несмотря на все это, нельзя оставлять их на вечную погибель. Ох. Их необходимо немедленно отправить туда, где им будут подаваться только святые и набожные примеры. Куда, отец мой? В монастырь с самым строгим воспитанием!